Глава 3. Чистота незнания Когда занимаешься исправлением состояния, не нужно думать, что отдельные способности представляют большую ценность. Стремление приобрести отдельные способности выводит из равновесия и не позволяет достичь спокойного состояния, которое единственно может помочь стать здоровым. Нельзя придавать большую ценность отдельным достижениям только потому, что было потрачено много сил. Иначе перестанешь обращать внимание на другие, не менее ценные возможности. Во время занятий нельзя направлять внимание в сторону приятных ощущений и переживаний. Это вызывает поток ненужных ассоциаций и теряется сосредоточенность сознания, которое необходима при совершении тех или иных движений. Мудрый человек, занимаясь своим телом, наводит порядок, очищает свой ум от лишних мыслей путем сосредоточения внимания на ощущениях, возникающих в области брюшной полости. Он старается не делать волевых усилий, а достигает их мягкости, что приводит к усилению костей. Из костей приходит настоящая жизненная сила. Работая со своим внутренним миром, нужно стремиться к постоянству усилий, мотивировать себя отказом от предвзятых мыслей и привычных желаний. Даже если возникает заблуждение, что что-то известно наверняка, мудрый человек старается действовать из чистоты незнания, стремясь ощутить происходящее по-новому. Когда, работая с телом, постоянно направляешь внимание на те области, где его не было, тогда и наводится порядок там, где его нет. Древняя мудрость Желтого Императора. Корень – это позиция силы дыхания. Под корнем понимается направленность изначального намерения человека, определяемая его судьбой. Когда позиция на небе – это небесный узор. Когда позиция на земле – это линии земли. Когда она сообщается с превращениями и преображениями в дыхании человека – это человеческие дела. Небо покрывает, а земля несет на себе, и в итоге существуют десять тысяч вещей, среди которых самое ценное – это человек. Шесть составляющих практическое осмысление шесть составляющих необходимых для поддержания здоровья в человеческом теле представляют собой три двойки в каждом предмете этого мира действуют всегда две силы сила неба и сила земли сила духа и сила вещества сила времени и сила пространства Во внешнем устройстве человеческого тела двойки и тройки представлены как пара рук и пара ног, каждая из которых работает по трём суставам. Одновременно это верхние и нижние части тела, границы между которыми проходят по пояснице. Это левая и правая половины тела, границы между которыми проходит по позвоночнику. Это поясничный, грудной и шейный отделы позвоночника. Все движения человеческого тела – это обязательная комбинация тройки и двойки по осям вверх-низ, право-лево, вперед-зад, внутреннее-внешнее.